Актер облегчил ему задачу. Едва только Марул заговорил после трапезы об Аудейской войне и ее причинах, Деметрий Лебаний начал по своему обыкновению, подчеркнуто просто и тем более многозначительно, рассуждать о том, как странно ягва и рок играют людьми. Можно было бы сказать вместе с поэтом, так ветер каплями воды играет на широких листьях. Когда он исполнял роль Апеллы, разве он не думал, что оказывает услугу всему еврейству, и разве это может подтвердить присутствующий здесь доктор Иосиф? Именно это не ускорило решение вопроса о кисарии и тем самым не положило начало войне. Иосиф молчал. Он не любил вспоминать об этом эпизоде. Но Марул обратился к нему. «Выскажитесь, Иосиф, этого хочет наш Диметрий. Неужели действительно вы оба оказались причиной войны?» «Непосредственным поводом – да», – пожал Иосиф плечами, несколько раздраженный. «А что думаешь ты на этот счет, мой Иоанн?» Вдруг обратился Марул к Галилеянину, скромно стоявшему в углу вместе с другими слугами. Дмитрий и Иосиф невольно подняли головы. Марул отлично знал, что с тех пор, как началась Иудейская война, между Иоанном и Иосифом существовала ожесточенная вражда. Актер уже галилеенин всегда был антипатичен. У национального героя должен быть вид вдохновенный, романтический, интересный а назначение великого актера, его назначение, с помощью остроумной исторической пьесы создать обратный образ. И вот этот Иоанн осмеливался быть тем, кого Димитрий непременно хотел сыграть. Со стороны Марула грубая невоспитанность призвать в качестве свидетеля против таких людей, как Иосиф и Димитрий, человека, подобного Иоанну, «К тому же раба». Иоанн скромно приблизился. «Что вам угодно?» Спросил он вежливо. «Ты слышал», — ответил Марул. «Мнение наших друзей Иосифа Флавия и Деметрия Лебания о причинах Иудейской войны. Ты ведь тоже принимал участие в этой войне, Иоанн? Не скажешь ли ты нам, как ты на это смотришь?» Великий актер Дмитрий Либаний заявляет, деловито начал Иоанн, что причиной войны послужил спор из-за мест в Кисарийском магистрате, но ученые богословы Емнии утверждают, что виною грехи Израиля, а еврейские националисты, что произвол римских губернаторов. С другой стороны, верующие, так называемые «минеи» или «христиане», придерживаются того взгляда, что и начало войны, и ее исход, зависели от процесса против некоего лжемессии. Как видите, господа, мнения расходятся. Он умолк, задумчиво погладил короткие усы и снова скромно обвел серыми лукавыми глазами всех присутствующих. Вот и наш Иосиф Флавий, любезно заметил Марул, приводит в своей знаменитой книге целый ряд патриотических и религиозных мотивов. Но, — ободряюще повторил он, — что думаешь именно ты, Иоанн? Я думаю, — сказал Иоанн и взглянул Иосифу прямо в лицо, что, по сути дела, причины войны гораздо проще и гораздо глубже. Иосиф решил не участвовать в недостойном споре со своим давним врагом Иоанном. Все же против воли он заговорил. «Что же это за таинственные причины?» — спросил он надменно, язвительно. «Я вам сейчас скажу, доктор Иосиф», — миролюбиво отозвался Иоанн. «Лучше бы, конечно, по-арамейски, ведь мы оба говорим по-арамейски свободнее», и не раз беседовали на хорошем арамейском языке. Но это было бы невежливо, думается мне, по отношению к остальным господам».